инфантильность родителей. Для огромного числа людей семья — это самое токсичное место в мире, куда не хочется возвращаться, потому что там находятся люди, не желающие регулировать себя и свои потребности, а ожидающие, что другие должны их питать и решать их проблемы. Нина Рубинштейн. «Приходя в эту жизнь, мы вынуждены соглашаться на все исходные условия. Увы, мы не имеем права выбирать, физические и психические данности, с которыми нам пришлось родиться. И не можем поменять главных действующих лиц, уже до нас создавших некие декорации, среди которых нам предстояло расти и развиваться. Еще до нашего появления они жили, взрослели, создавали пары и в какой-то момент решились родить нас. И, к сожалению, их способность к деторождению не всегда подкреплялась их психологической зрелостью. Они обладали лишь тем ресурсом психики, который был им доступен, и он не всегда был достаточен для хорошего родительства. Наше рождение не сделало автоматически их по-настоящему взрослыми, поэтому они могли вести себя как маленькие дети, используя нас для решения своих потребностей, но или в лучшем случае просто отыгрывали на нас свои инфантильные качества. Многие мои клиенты искренне удивляются, когда узнают, что по многим признакам их родители оказываются просто незрелыми людьми. Ведь из детской позиции нам всегда кажется, что родители по умолчанию взрослые. Хотя в жизни это встречается не так уж часто. Поэтому признать за своими родителями незрелость бывает самым настоящим переворотом сознания. Это не всегда приносит облегчение, но чаще всего хотя бы объясняет, что это не мы были плохими детьми, это родитель был инфантильным. В частности, у него не было контроля над своими чувствами, эмоциями и аффектами. Он был зависимым, безответственным и со слабой волей. Он вообще не мог регулировать и осознавать свое поведение и рефлексировать над поступками. И уж тем более не хотел брать ответственность за то, когда был неправ или допускал ошибки. У него не было внятных ценностей или принципов. А может, наоборот, он был... иступленным фанатиком каких-либо идей, которым все должно было соответствовать. Он не умел заботиться, ухаживать, проявлять чувства и любить. И это очень грустно. Возможно, вы узнаете в этом своих родителей. Родителям было не до вас, ваших дел и переживаний, потому что они были сильно заняты ссорами и конфликтами между собой. Ваши родители были эмоционально закрытыми и недоступными. ваши чувства и переживания обесценивали или, более того, вас за них стыдили. Родители, наоборот, слишком эмоционально и неадекватно реагировали на ваши эмоции или поведение, вследствие чего вы выбирали вообще их не показывать. Ваши родители были слишком импульсивными, истеричными, вспыльчивыми, агрессивными, и вы никогда не могли предсказать, что вызовет такие реакции. Вы должны были быть сверхбдительны и сильно контролировать свое поведение, чтобы не провоцировать своего родителя. Ваши родители часто использовали молчание и отчуждение в качестве наказания за что-либо. Родители использовали вас для удовлетворения своих эмоциональных потребностей. Вы должны были успокаивать, утешать или по-другому участвовать в решении их проблем. Вы ощущали, что несете на себе непосильную нагрузку обязанностей, которые должен был выполнять кто-то из взрослых. На вас чаще, чем на кого-то из взрослых, перекладывали ответственность за решение проблем. Кто-то из ваших родителей все время находился в роли жертвы другого. Если у вас случались сложности, то родители уклонялись от помощи и поддержки, оставляя вас наедине с трудностями. Родители уклонялись от решения своих проблем, пуская все на самотек, что заставляло вас испытывать сильную тревогу. Родители не защищали вас от травли, буллинга и... или конфликтов с другими детьми или взрослыми. Они всегда считали себя правыми и никогда не признавали своей вины или ошибок. Если вы можете согласиться со многими утверждениями из этого списка, то, скорее всего, вам достались инфантильные родители. Где-то их процесс сепарации тоже был нарушен и не завершен. Они сами не пережили процесс своего отделения от родителей и остались в сильной психологической зависимости от них. и теперь они передают этот способ коммуникации вам, как единственно для них возможный и доступный. Скорее всего, в их родительской семье был абсолютный запрет на автономию и независимость друг от друга. В их семье не допускали ни наличия собственного мнения, ни права на свои желания. Возможно, из поколения в поколение члены их семьи наследовали установки и сценарии, направленные на пресечение проявления свободы. А если кто-то решался заявить о своей независимости, то остальные его стыдили, критиковали и даже наказывали, вплоть до прекращения отношений. Выдержать подобное действительно тяжело, ведь мы, как социальные существа, стремимся держаться вместе. Такие родители делают путь своего ребенка к сепарации чрезвычайно трудным. Это как если бы в какой-нибудь компьютерной игре ему достался самый-самый хард -самый уровень. И ему надо было достичь цели с теми же ресурсами, что и у всех, а игровых возможностей у его персонажа гораздо меньше. Потому что эти несепарированные родители держат его руками и ногами, при этом забрасывая сверху разными стыдогенными посланиями, обвинениями и постоянными манипуляциями. И как тут продолжать идти к независимости? Все эти родительские реакции происходят потому, что несепарированные мама или папа не могут пережить собственную отдельность от ребенка. Чаще всего это происходит с матерями, ведь они, так уж устроены природой, находятся в более тесном контакте с ребенком. Для несепарированной матери потерять слияние с ребенком равнозначно потере смысла жизни. Поэтому ее материнство всегда будет исполнено тревогой и страхом, что ребенок перестанет в ней нуждаться и станет отдельным. и все, что она делает, это разными способами продлевает состояние слияния, иногда даже инвалидизации ребенка. К сожалению, таких случаев предостаточно. Гиперопека, неадекватный контроль, вмешательство в личную жизнь, цепляние за ребенка, вовлечение в симбиоз – это только часть инструментов взаимодействия, которые используют родители, застрявшие в собственной инфантильности. Все это создает нереальную нагрузку на детей, которые пытаются обрести свободу от такой семьи, и не все из нас способны выдержать это напряжение от негативных оценок, отвержения, манипуляций, чувства вины и бесконечных конфликтов. Самые сильные и, возможно, самые отчаявшиеся ведут бесконечные ссоры с такими родителями, либо просто разрывают с ними отношения, что, к слову, не является успешной сепарацией. потому что неоконченные конфликты будут тянуть человека назад и мешать ему спокойно реализовываться в жизни. Мы уже выросли, и иногда даже не помним, что именно делали наши родители и как они себя вели, когда мы были маленькие. Но поверьте, настолько зависимые люди редко меняют паттерны своего поведения. Скорее всего, если сейчас в отношениях с кем-то из родителей или с тем, кто исполнял его функции, вы наблюдаете нечто из далее перечисленного, то у него есть проблемы с собственной сепарацией. А значит, вполне понятно, почему вам тяжело обрести собственную автономность. Ваш родитель всегда берет на себя ответственность за все, что чувствуют другие люди, и считает себя виноватым в их переживаниях. Родитель зависит от одобрения и оценки других членов семьи. Всю свою энергию, Родитель направляет на решение проблем окружающих и втайне ведет счет того, чем он пожертвовал ради этого. Родитель делает все, чтобы угодить другим. Родитель плачет или обижается, чтобы получить от вас то, что ему хочется. Родитель манипулирует чувством вины или стыда, чтобы вы вели себя так, как он считает нужным. Родитель часто бывает в позиции жертвы по отношению к вам или другим членам семьи. Родитель часто упрекает вас в неблагодарности, черствости, равнодушии и эгоизме. Для родителей не существует ваших границ. Вам сложно ответить родителю «нет», когда он что-то хочет или требует. Родитель часто прямо говорит или косвенно дает понять, что другие не видят, не ценят или не замечают его вклада и усилий. При этом обычной благодарности для него недостаточно. вы не можете прямо говорить о том, что вам не нравится, потому что родитель расценивает это как обвинение. Ваши желания, которые не совпадают с представлениями вашего родителя, он расценивает как предательство. Ваш родитель не может находиться в одиночестве. Как только у вас появляется больше самостоятельности, то у родителя случаются какие-то проблемы, к решению которых вы, по его мнению, должны быть причастны. Вам часто кажется, что родителю хочется, чтобы вы особым образом доказывали свою преданность ему, во всем с ним соглашаясь и выполняя все, что он требует. Если вы обнаружили в этой главе описание вашей истории с родителями, то я вам очень сочувствую. Я понимаю, насколько этот опыт натренировал вас держать свои мысли и чувства под контролем. Сколько раз вам приходилось блокировать свои проявления, чтобы поддерживать хрупкий баланс родительской самооценки, которое могло нарушить что угодно. И как вам было невносимо все время чувствовать себя виноватым в их плохом настроении, которое всегда зависело от вашего поведения. Возможно, вы научились контролировать себя и выбирать осторожные слова, говоря так, чтобы ничего не сказать, потому что задеть, расстроить или обидеть могло буквально все. Может быть, вы до сих пор автоматически делаете это не только с родителями, но и с окружающими людьми. Или наоборот, Находитесь на той стадии, где вместо подчинения и бессилия сопротивляетесь любым манипуляциям и попыткам влиять на вас, агрессивно реагируя в коммуникациях. Но я хочу сказать вам, что с вами все в порядке. Вы просто приспособились к тем обстоятельствам, которые не могли преодолеть по-другому. Сейчас ваш путь сепарации как раз и будет заключаться в том, чтобы не соглашаться с вынужденными адаптациями вашей психики к прежним обстоятельствам. и не зависать в вечном сопротивлении им, как будто вам сейчас кто-то не дает реагировать по-другому. Ваш путь сейчас — в обретении настоящей свободы. Вы взрослый и сами обладаете правом и возможностью выбора своих реакций. Вы обязательно почувствуете это в себе.